Глава 13. Марло. Биршэмское аббатство. Медменхемские монахи. Монарран задумывает умертвить старого кота, анув впоследствии решает даровать ему жизнь. Позорное поведение фокстерьера в магазине гражданского ведомства. Наше отбытие из Марло. Вынушительное счастье хоровой катер. Полезные советы. как мешать и досаждать ему. Мы отказываемся пить из реки. Тихая собака, странное исчезновение Гарриса с пирогом. Марло, один из приятнейших речных центров, какие я только знаю. Это живой, хлопотливый городок. Правда, в общем, не особенно живописный, хотя в нём можно разыскать немало любопытных уголков. уцелевших арок из разрушенного моста в времени, по котором наше воображение пробирается обратно к тем дням, когда владелец самозамка Марло был саксонец Алгар, ещё до того, как Вильгельм завоеватель захватил его, дабы подарить королеве Матильде, до того, как он перешёл к Орвикским графам или к мудрому лорду Педжето советник у четырёх сменявших друг друга на престоле государей. Окружающая местность также прелестна, если вы любите прогуляться после катания на лодке. Сама же река здесь предстаёт во всей своей красе. Вниз до Кукема, мимо лесов к именоломне и лугов очаровательные места. Милые старые леса к именоломке, с вашими узкими, крутыми тропинками и маленькими извилистыми просеками. Вы до ныне напоены ароматом минувших летних дней, как полны ваши тенистые дали призраками смеющихся лиц, а ваше лепечущее листво тихо роняет голоса далекого прошлого. От Морло вверх до Сонинга местность еще красивее. Величевое старое Бешэмское аббатство, каменные стены которого отзывались на клич тамплиеров и которое одно время было домом Анны Клевской, а позднее королевы Елизаветы, находится на правом берегу, как раз на полумиле выше моста Марло. Бешэмское аббатство, богатое мелодраматическим достоянием, В нём имеется почевальня со шполерами и тайная комната, глубоко запрятанная в толстых стенах. Призрак леди Холли, забившей до смерти своего маленького сына, всё ещё прохаживается здесь по ночам, силясь отмыть призрачные руки в призрачном рукомойнике. Здесь покоится деватель королей Орвик, не заботясь более о таких пустыках. какие земные короли и земные королевства а также солзбери сослужившие добрую службу в битве при поатие немного не доходя ободствуя на самом берегу реки стоит бешемская церковь и если только существует какие бы то ни было достойные внимания надгробные памятники то это пожалуй памятники бешемской церкви здесь стысть скользить на лодке под бешемскими буками Шелли, тогда обитавшей в Марле, может идти теперь видеть его дом на Западной улице. Она писала своё Восстание Ислама. Я часто думал, что можно прожить целый месяц у Харлейской плотины и всё же не успеть впитать в себя всю красоту местности. А деревня Харли в 5 минутах ходьбы от шлюза чуть ли не самое древнее местечко на всей реке. Е идёт начало поверажения у тех туманных дней от времён короля Сайберта и короля Оффы. Как раз минуя плотину вверх по течению, находится поле Дайчан, где однажды стояли лагерем вторгшиеся из Евангелию Дайчане на пути к графству Глостер. А немного дальше, приветившись в живописном повороте реки, виднеются остатки Медменхэмского аббатство. Известные мэдменхемские монахи или, как их чаще называли, ордена гиены огненной, членом которого был при славутый Уилькс, представляли собой братство, имевшее девизом: "Делай, как тебе угодно". И это предложение, даны некрасивое, а над разрушенным ходом в аббатство за много лет до основания этого Мнимое аббатство с его братьями цетотаственных шутников на том же месте стоял монастырь более сурового духа. Монахи которого были несколько иного типа, чем заменившие их 500 лет спустя распутники. Монахи цистерцианцы, аббатство которых стояло здесь в XIII веке, и не носили иной одежды, кроме грубой рясы и клобука. И ни ели ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Они спали на соломе и в полночь вставали к обедню. День проходил в труде, чтении и молитве, и над всей их жизнью нависло молчание, подобное безмолвию смерти, ибо они дали обет молчания. Суровые братия, ведущие суровую жизнь в этом прелестном месте, Создан Богом столь радостным. Странно, что окружающие их голоса природы, онижное пение вод, шёпот прибрежной травы, а музыке несущегося ветра не внушили им более верного понятия о жизни. Они молча прислушивались в течение долгих дней, ожидая голоса с небес. И весь день дневской, и всё время торжественной ночи он говорил с ними о мириадах одов, но они не слыхали его. От Мэдмен Хэма до живописного хэмблдонского шлюза река полна мирной красоты, но от Гринленда по ту сторону Хэнли она несколько гола и однообразна. В Гринленде находится довольно-таки невзрачная прибрежная резиденция моего газетного агента. Тихого, непритязательного старого господина которого нередко можно встретить в этой местности в летнюю пору, легко и бодряко гребущим по реке или приветливо беседующим мимоходом с каким-нибудь старым шелёзным сторожем. Мы встали достаточно рано в понедельник у Марла и пошли выкупаться перечаем, а на обратном пути Монмаранси свалял невероятного дурака. Единственный вопрос, по которому мы с Монмаранси серьёзно расходимся, это Кошки. Я люблю кошек, Монморанси, и нет. Когда я встречаю кошку, я говорю: "Бедная киска", останавливаюсь и почешу ей голову сбоку. А кошка выпрямит хвост в виде железного прута, выгнет спину и потрётся носом об мои брюки. И вокруг царит мир и благодушие. Когда Монморанси встречает кошку, о том узнаёт вся улица. И в каких-нибудь 10 секунд растачивается столько сквернословий, сколько хватило бы среднему почтенному человеку на всю жизнь, если осторожно его расходовать. Я не осуждаю пса обыкновенно довольствуясь тем, что стучу его по голове или швыряю в него камнями, ибо считаю, что такова его природа. Фокс-териеры рождаются с вчетверо большей дозой прирождённого греха, чем другие собаки. И понадобится годы и годы терпеливых усилий со стороны нас, христиан, чтобы добиться заметного исправления в бешабашной, фокстерьерской природе. Помнится, я пришёл однажды в вестибюль универсального магазина, переполненный собаками, ожидавшимися занятых внутри покупками хозяев. Была здесь одна дворняжка, штуки две шотландских овчарок, Один сын Бернар и несколько легавых и ньюфаундлендцев, французский пудель с очень лохматой головой, но потёртой спиной. Один бульдог несколько с крысу, и несколько созданий с величаной скры и своей пары йоркширских шевцев. Сидели они себе, терпеливые, кроткие и задумчивые. В вестибюле царила торжественная тишина, дух мира и смирения. Дух тихой грусти витал над этим помещением. Тут вошла прелестная молодая девушка, ведя короткого с виду маленького фокстерьера, которого посадила на цепь между бульдогом и пуделем. Он сидел и с минуту посматривал вокруг, затем поднял глаза к потолку и, судя по выражению, вспомнил о своей матери. Затем зевнул, оглядел прочих собак безмолвных, серьёзных и исполненных достоинства. Он взглянул он и на бульдога, спешившего без наведения на правое гнево, и на пуделя надменно выпрямившего спину. Затем без предупреждения, без тени вызова, укусил ближайшую к нему переднюю лапу пуделя, и тихие стены вестибюля огласилися воплем страдания. Результат первого опыта, видимо, вполне удовлетворил его, и он решил затеять общую потасовку. Ирискочил через пуделя Ириена напал на одного из овчарок, а та, проснувшись, немедленно вступила в яростный и шумный поединок с пуделем. Тогда Фоксик возвратился на прежнее место, ухватил бульдога за ухо и попытался его отшвырнуть, а бульдог, оказавшийся на редкость беспристрастным животным, вступил в бой со всяким, кто оказался рядом, включая швейцара, что дало милашке Фоксик трир возможность насладиться самостоятельной ничем не нарушенной схваткой с вполне отзывчивой йоркширской шавкой. Всякому, кто знаком с собачьей природой, нечего и говорить, что к этому времени все бывшие на лесу собаки дрались так, как если бы их кровь и очаг зависели от исхода сражения. Большие собаки дрались без разбора между собой, тогда как маленькие грызлись друг с другом, пополняя свой досуг тем, Что прокусывали лапы большим. Весь тебель превратился в истинный pandemonium, и гам стоял ужасающий. Снаружи на площади собралась толпа, спрашивали: "Не приходское ли это собрание? А если нет, то кого убивают и почему?" Пришли люди с верёвками и колями, пытались разъяснять собак, потом послали за полицией. И в самый разгар свалки возвратилась та молодая девушка. Она подхватила своего прелестного пёсика на руке, он отделал шавку на целый месяц и сидел с выражением новорождённого ягнёнка и целовала его, и спрашивала, не ранен ли он, и что сделали ему эти большие гадкие собаки. А он прильнул к ней и смотрел ей в глаза, как бы желая сказать «О, как я рад, что ты пришла!» и уведёшь меня прочь от этого безобразного зрелища. Она объявила, что за следующие магазины не имеют права помещать таких больших диких товаров вместе с собачками порядочных людей, и что она почти готова подать на кого-то в суд. Такова природа фокстерьеров. Поэтому я не осуждаю Монмаранси за его склонность воевать с кошками. Но в данное утро он пожалел, что отдался ей. Как я уже сказал, мы возвращались с купания, и на полпути по верхней улице у одного из домов впереди нас выскочил кот и двинулся рысцой через улицу. А Монморанси изпустил радостный клич, клич сурового воина, видевшего, что неприятель предаётся в его руки. Такой клич, какой мог изпустить Кромвель, когда шотландцы спускались с холма и бросился на добычу. Добычей его был большой чёрный кот. Никогда я не видала не более крупного, не менее почтенного в виду кота. У него не хватало половины хвоста, одного уха и вполне заметной части носа. Это было длинное, мускулистое животное, особо его выражало спокойствие и довольство. Монмаран серил его сына этого бедного кота со скоростью 20 миль в час, а но кот не прибавил шагу. Ведны не сообразил, что его жизнь в опасности. Он продолжал трусить, пока его будущий убийца не очутился в одном yard от него, затем обернулся и сел посреди дороги, взглянув на Монморанса с коротким, вопрошающим выражением, говорящим: "Что такое? Я вам нужен?" Монморанс не страдает от сустой смелости, но в выражении глаз этого кота было нечто спросовное вселить холодный ужас в сердце отважнейшей собаки. Фокстерьер остановился, как вкопанный, и также разглянул на кота. Оба молчали, оно легко было понять, что между ними происходит следующий диалог. Кот: "Могу ли я быть чем-нибудь вам полезным?" Монмаранси: "Нет, нет, благодарю". Кот: Извините, знаете, вы, кажется, знаете ли, если вам действительно что-нибудь нужно, Монмаранси, 5, здесь по верхней улице. О, нет, несколько. Разумеется, не беспокойтесь. Я боюсь, что ошибся. Думал, что мы знакомы. Жалею, что потревожил вас. Кот. Ничуть не бывало. Очень приятно. Вы уверены, что вам ничего не нужно? Монмаранси, всё продолжается, 5. Ничего, благодарю. Ровно ничего вы очень добры. Всего хорошего. Кот. Всего хорошего. Затем кот снова подросёл по улице. Эмон Моранси жалобно пождав то, что называет своим хвостом, возвратился к нам и занял незначительную позицию варьеркой арти. Я уверен, что если бы в этот день сказать Эмон Моранси кошке, он бросил бы на вас жалобный взгляд, как бы желая сказать: "Пожалуйста, не надо". После завтрака мы занялись покупками и набили лодку провизией на 3 дня. Джош объявил, что следует купить овощей, это очень здоровая пища. По его словам, готовить их легко, и он за это берётся. Поэтому мы приобрели 10 кг картофеля, 4 кг гороха и несколько киชั้นов капусты. В придачу мы прихватили пирог с мясом, пару пирогов с крыжовником. И заднюю часть баранины, да ещё фруктов, пирожных, хлеба, масла, варенья, бекона из Иноводабра, раздобытого во время наших прогулок по городу. Отбытие нашей изморлоя, я считаю, одним из величайших наших успехов. Оно было достойное и внушительное, не будучи в то же время показным. Во всех магазинах мы настояли на том, чтобы наши покупки тоже были отправлены вместе с нами. Будет с нас этих Слушаю, сер, пошли их не медленно. Мальчик будет на месте раньше вас, сер. После которых околачиваешься без конца на пристани и по два раза возвращаешься в магазин брониться с ними. А мы дожидались, чтобы уложили корзину, потом брали мальчика с собой. Посетили мы немало магазинов, в каждом руководствуясь этим принципом. И в результате к тому времени, как мы с ними покончили, Около нас собралась такая прекрасная коллекция мальчиков с корзинами, какой только может желать сердце человека. И наше заключительное шествие посредине Верхней улицы по направлению к реке представляло собой величественное зрелище, какого, наверное, давненько не приходилось видеть городку Аморла. Порядок процессии был следующий: Монмаран снесущие палку, Давай не представительных с виду пса, приятели Монмаранси, Джордж, несущий плащи и пледы и курящий короткую трубку. Эгарис, потеившийся, выступается с свободной грацией, позатом саквояж в одной руке и бутылкой лимонна высокой в другой. А мальчик и зелёный, и мальчик из булошной с корзинами. Чистильщик сапог из гостиницы с корзиной, а мальчик из кондитерской с корзиной. На мельщик из бакалейной лавки с корзиной. Длинношерстная собака, мальчик-торговец с сырой с корзиной. Посторонний человек, несущий мешок. Загадочный друг постороннего человека с руками в карманах, куривший короткую глиняную трубку. Мальчик-продавец фруктов с корзиной. Я, несущий три шляпы и пару ботинок и пытающийся сделать вид, что этого не знаю. шесть маленьких мальчиков и четыре приблудные собаки. Когда мы спустились к пристани, лодочник спросил: "Позвольте, сэр, у вас паровой катер или пассажирский бат?" И очень удивился, узнав, что мы на лодке с двумя гребцами. В это утро у нас было немало хлопот с паровыми катерами. Было это было как раз перед неделей грибных съездов в Хендли, для чего я ненавижу паровые катера. Полагаю, что их ненавидит всякие любители грибного спорта. Не разу ум мне не приходилось видеть парового катера, чтобы не захотелось заманить его в уединённое место реки и там, в уединении и безмолвии утопить. Паровой катер отличается наглой заночивостью, обладающей свойством пробуждать все дурные инстинкты моей природы. Я мечтаю о добром старом времени, когда можно было пойти и сказать людям Что о них думаешь? С помощью топора и лука со стрелами. Уже одного выражения лица того, кто стоит на кормея, засунув руки в карманы и курит сигар, достаточно, чтобы извинить нарушение меры. А повелитель Есвесток, предлагающий вам убраться с дороги, может, я в том уверен, обеспечить вердикт убийства с оправдающими обстоятельствами, если только присяжными будут речные спортсмены. Приходилось им так и свистеть, чтобы сопровождать нас дороге. А если я могу так выразиться, не показавшись хвостуном, смею я по совести уверить, что одна наша лачонка в течение этой недели причинила больше неприятностей и задержек встречным паровым катерам, чем все прочие суда на реке вместе взятые. Идёт паровой катер, выкрикивает один из нас, а, увидев вдали неприятели, И вот в одно мгновение всё уже готово для встречи. Я берусь за верёвку руля. Гарис и Джордж садятся рядом со мной. Все трое спиной к катеру, и лодка спокойно выносится на середину реки. Катер идёт освестить, а мы себе потихоньку плывём. Не доходя до нас сотни ярдов, он принимается свистеть как безумный. И люди на нём перегибаются через борт Ривуд, обращаясь к нам: "А ну мы их убей!" Ничего не слышим. Гарис рассказывает нам анекдот про свою мать, из которого ни Джордж, ни я не согласились бы ни за какие блага упустить хотя бы одно словечко. Тут этот катер распускает финальный визг, от которого едва не происходит взрыв котла и даёт задний ход, и выпускает пар, и завывая рычит и причаливает к берегу. Все, какие находившиеся на катере человек бежит к носу и кричит на нас: И люди на берегу останавливаются и окликают нас, и все прочие лодки останавливаются и присоединяются к общству, пока вся река, она целые мили вверх и вниз по течению, не приходит в состояние безумного волнения. Тогда Гаррис прерывает свой рассказ на самом интересном месте, взглядывает с кротким удивлением на Джоржа и говорит: "Помилуй Бог, Джорж, ведь это паровой катер". А Джорж отвечает: Да, знаешь ли, мне казалось, будто я что -то слышу. Тогда мы в смещении начинаем суетиться, и не знаем, как убрать свою лодку с дороги, а люди на катере толпятся в кучу и получают нас. Тяните направо, вы, вы, болван, бросьте левой в сторону. Нет, ни не в бы, то другой. Оставьте верёвки, говорят вам. Ну-ка, оба сразу не сюда, эх вы. Тут они спускают лодку. и приходят к нам на помощь. И после четверти часа труда путь оказывается свободным, и они могут следовать дальше. А мы горячо благодарим их и просим взять нас на буксир, но они почему-то никогда не соглашаются. Непривычные к реке старые леди всегда бесконечно боятся паровых катеров. Помнится, я однажды путешествовал из Тейнза в Винзор, часть реки, особенно изобилующая этими катерами. 14-й вещь миханики. С тремя дамами у упомянутого образца было очень интересно. При первом появлении приближающегося парового катера они настояли на том, чтобы высадиться и просидеть на берегу до тех пор, пока он не исчезнет из виду. Они говорили, что им очень совестно беспокоить нас, оно что обязанности по отношению к близким воспрещают им безумную опрометчивость. Около Хэмблдонского шлюза у нас вышла вся вода. Поэтому мы взяли свой жбан и отправились к дому шлюзного сторожа за водой. Слово было предоставлено Джорджу. Он изобразил заискивающую улыбку и сказал: "Ах, пожалуйста, не будете ли вы так добры дать нам немножко воды?" "Разумеется", ответил старичок. "Возьмите, сколько вам требуется, на всех хватит". "Очень вам благодарен", пробормотал Джордж, озираясь. Где же вы её держите? Всегда в одном и том же месте, мой мальчик, был решительный ответ как раз за вами. Я не вижу её, сказал Джордж, оборачиваясь. Да господь с вами. Где же ваши глаза? отозвался тот и, повернув Джорджа назад, показал ему вверх и вниз по течению. Ведь и ей стыки, что видеть не правда ли? О, воскликнул Джордж, уразумев в чём дело. Алло, мы же не можем пить реку, понимаете ли? Выпить всю реку не получится, возразил тот. Но часть выпить можете. Я вот ничего и нового не пью в последние 15 лет. Джордж сказал ему, что его наружность после курса водолечения не является достаточно удовлетворительной рекламой и что он предпочёл бы получить воду из крана. Мы раздобыли её в одном домике, немного дальше по берегу. Сдаётся мне, что и эта вода также была из реки, если бы мы только знали. Но мы не знали, и всё сошло благополучно. Чего глаз не видит, того желудок не отвергает. Позднее в то же лето мы всё же отведали речной воды, но попытка оказалась неудачной. Мы спускались вниз по течению и остановились на питце чая у шлюза неподалёку от Винзэра. Наш запас воды истощился, и приходилось либо обойтись без чая, либо взять воды из реки. Гарис советовал рискнуть. Он уверял, что опасности нет, если только вскипятить воду. Утверждал, что имеющиеся в воде зародыши отравы будут убиты кипячением. Поэтому мы наполнили чайник водой из Темзовского шлюза и вскипятили её, причём очень усердно следили за тем, чтобы она на самом деле кипела. Мы заварили чай и только что успели удобно расположиться для чаепития, как вдруг Жорж остановил чашку на полпути к губам и воскликнул: "Что это?" "Что, что?" спросили мы с Гарисом. "Да это", повторил Жорж, глядя на запад. Гарис и я проследили направление его взгляда и увидели спускавшуюся к нам по медленному течению собаку. Это была наиболее спокойная и мирная из когда-либо виденных мною собак. Никогда я не видел собаки, казавшейся более довольной, более спокойной духом. Она дремотно плыла на спине, выставив прямо к верху все четыре лапы. Была это, так сказать, полновесная собака с хорошо развитой грудью. Она направлялась к нам безмятешная, величевая и безмолвная. пока не поравнялась с нашей лодкой и тут среди камышей задержала ход и уютно устроилась на вечер. Джордж сказал, что не хочет чаю и вылил свою чашку в реку. Гаррис также не испытал жажды и последовал его примеру. Я выпил уже половину своей чашки, но пожалел о том. Я спросил Джорджа, не думает ли он, что у меня будет тиф. Он сказал, «О, нет». Я мог, кажется, что я вполне могу избежать его. Впрочем, стоит подождать 2 недели, чтобы узнать наверняка. Мы поднялись вверх от шлюза до Оргрейва, сокращённым путём, ведущим с правого берега. На полмиле выше шлюза Марша, по тенистой и приятной части реки, причём этим путём сберегается около полмили. Само собой, разумеется, вход в него переполнен кольями и цепями, окружён объявлениями, сулящими разнообразные пытки, тюрьму и смерть всякому дерзнувшему прикоснуться вёслами к его водам. Удивляюсь, как это прибрежные разбойники не заявляют прав на речной воздух и не угрожают всякому, кто дышит им, штрафом в 40 шиллингов. Но с некоторым умением легко можно миновать кольи и цепи. Что же касается досок с объявлениями, если У вас имеется лишних 5 минут, и никого не видно поблизости, вы можете сорвать одно или две из них и бросить в реку. На полпути к Оргрейву мы высадились на берег и позавтракали. И во время этого завтрака мы с Джорджем испытали довольно серьёзное потрясение. Гарис также был потрясён, но не думаю, чтобы потрясение Гариса могло сколько-нибудь сравниться с тем, что испытали Джордж и я. Случилось это, видите ли, следующим образом. Мы сидели на ложейке, еряд в десяти от воды, и только что удобно расположились для еды. Гарис держал между коленями пирог с мясом и разрезал его, а Мэр и Джордж ждали с тарелками в руках. "Есть у вас ложка?" спросил Гарис. "А мне нужна ложка для соуса". Корзина стояла у нас за спиной, и Джош и я оба повернулись достать её. Не прошло и пяти секунд, как мы снова обернулись, оно гариса и пирога как и не бывало. Поле было широкое и открытое, на сотни ярдов вокруг не виднелось ни дерева, ни кусочка искры. Упасть в воду он не мог, потому что мы отделяли его от реки, и для этого ему понадобилось бы перелезать через нас. Джош и я посмотрели во все стороны, затем уставились друг на друга. «Не похищен ли он на небо?» – спросил я. «Едва ли могли бы забрать вместе с ним и пирог», – возразил Джордж. Его возражение показалось мне веским, и мы отклонили небесную теорию. «Полагаю», – продолжал Джордж, спускаясь к обыденному и доступному. «Что произошло с землетрясения?» Затем добавил с оттенком печали в голосе. «Жалею, что он разрезал этот пирог». А мы со вздохом еще раз обратили взор к той точке, где в последний раз видели Гарриса и Пирогова платьи. И тут кровь застыла у нас в жилах, и волосы встали дыбом на голове, мы увидали голову Гарриса. Одну только голову, торчащую прямо из высокой травы, с очень красным лицом выражавшим глубочайшее негодование. Джордж опомнился первым. «Говори!» – закричал он. И скажи нам, жив ли ты или умер, и где остальная твоя часть? Ох, не будь глупым ослом, сказала голова Гариса. Право, думаю, что вы сделали это нарочно. Сделали что? воскликнули Джордж и я. А да посадили меня сюда дурацкой шуткой. Эй вы, ловить пирог. И из самой земли, как нам казалось, возник пирог, сильно пострадавший. А вслед за ним выкорабкался и Гарис измятый, грязный и мокрый. Оказалось, что он уселся, сам того не зная, а на самом краю канавы, прикрытой высокой травой, и чуть отклонившись назад, слетел вниз вместе с пирогом. Он говорит, что никогда еще в жизни не был так удивлен, когда почувствовал, что проваливается сквозь землю, не имея ни малейшей возможности сообразить, что происходит. Сперва он подумал, что настал конец света. Игарь есть до сего дня уверен, что мы с Джожем подстроили всё заранее. Так неправедное подозрение преследует даже невинейшего, ибо, как говорит поэт, кто избегнет клеветы в самом деле? Кто